Полина уступила место смуглому, горбоносому человеку с близко посаженными ярко-желтыми глазами. Сташевский и Молчанов почтительно склонили головы. Грехов с некоторым запозданием сделал то же. Это был Банглин, председатель комитета коммуникаций. — Корабль все еще молчит? — спросил он, быстро ощупав их своими пронзительными глазами. «Молчит», — ответил Сташевский. «Пройти к нему не можем». «Знаю. Как ведут себя паутины?» «Сопровождают каждый наш шаг, но защитное поле помогает, хотя и не в полной мере. Любопытники более опасны». «А серые призраки?» «Призраки контакта с нами не имели, хотя в этом я не уверен». «То есть, как вас понимать?» При переходе через город мы встретились с любопытником и... В общем, мне показалось, что вынес нас из города серый призрак. То есть не нас, а весь танк. Это весьма интересно, оживился Банглин. А не мог автомат записать эту информацию на машинный информблок? Не знаю, не задумывался». Информблок мы отослали с зондом. Банглин потускнел. Ах, да. Дело в том, что зонд не вернулся. Грехов переглянулся с Диего. Наступила короткая тишина. Так. Банглин поморщился и продолжал. Ваше пребывание на поверхности считаю нецелесообразным. «Эксперимент с вырезанием корабля откладывается. Мы получили новую информацию от соседей. На планете не должно быть людей. Готовьтесь, через десять минут мы включим тоннель и опустим, получу иглокол. Все понятно?» «Как будто все». Банглин внимательно посмотрел на Сташевского и сжал губы в одну линию. «Хорошо». Ждем вас здесь. Видеом опустел. «Давай!» — скомандовал Сташевский, но Грехов уже и без него дал ход, и танк загрохотал по каменным волнам. Столб направленного излучения появился точно через десять минут, заметный как дрожащий поток жаркого воздуха, искажающий свечение города. Столб колебался — не стоял на месте, танцевал. То ли его сбивало общее поле планеты, то ли было трудно поддерживать фокусировку луча на таком расстоянии. Гравиподъемник на Тартаре использовали впервые, и Грехов с тревогой подумал, что никто не знает, какой реакции ждать при этом от неведомых обитателей Тартара.